Глава 27. Дарси. Местный полицейский участок находится недалеко от главного бульвара города, в каменном здании с типично французским зеленым навесом и цветочными горшками, с пышными фиолетовыми бугенвилиями. Я подъезжаю уже взвинченное и случайно налетаю на лежачий полицейский. Дерьмо. Ударяюсь сильно, слишком сильно, но я в иномарке. Между прочим, в «Мерседесе» бабушке, который она не водила уже много лет. Но он каким-то образом функционирует совершенно нормально. Я оглядываюсь по сторонам. Видела ли офицер Дарманан, как откровенно я проигнорировала знак с треугольным изображением лежачего полицейского? Я уже как-никак нарушила закон на полицейской парковке. Это не кажется хорошим предзнаменованием. Я останавливаюсь. Выключаю зажигание и пытаюсь дышать. Создается ощущение, что дыхание сродни растяжки, которую я отучилась делать, и мне нужно записаться на курс, чтобы заново освоить это умение. Для чего я вообще здесь? Ну, сразу после того, как Арабель уехала встречаться с моим мужем, Джейд, Викс и я принялись обсуждать, следует ли нам покинуть шато до конца расследования в свете нападения на Сильви и неизбежного риска каким бы нелепым это ни казалось, что один из нас представляет опасность для остальных. Но единственный вариант, который мы нашли для решения проблемы, учитывая приказ полиции не уезжать из региона, состоял в том, чтобы все забронировали номера в разных отелях города. Но, прямо скажем, это был дерьмовый вариант, при котором мы были бы изолированы друг от друга и находились в полном одиночестве, возможно, тем самым, подвергаясь еще большему риску. А если бы мы все забронировали номера в одном отеле, то можем с таким же успехом просто оставаться в шато. Так что я просто позвонила офицеру Дарманен с вполне разумной просьбой прислать офицера для нашей охраны, пока убийца не будет задержан. На другом конце воцарилось молчание, а затем кто-то покашлял. Неудивительно, что покашливание офицера Дарманен прозвучало как жужжание пчелы, а не как стук дятла а-ля Дарси. Я знаю это, потому что Оливер использовал именно такое описание. Может, я маленькая и женственная, но, к сожалению, когда я чихаю или прочищаю горло, этого не скажешь. «Я думаю, вам следует подъехать», — сказала она, застав меня врасплох. «Подъехать? Почему? Вы собираетесь пригласить остальных?» «Только вас», — заявила она. «И как можно скорее, хорошо?» У «Меня не осталось сомнений, что я не только подозреваемый, но и главный подозреваемый, верно? Тем не менее, я чувствую себя относительно спокойно, когда выхожу из машины и делаю 10 шагов внутрь, открывая стеклянную дверь в предвкушении, что интерьер будет соответствовать причудливому внешнему виду. Возможно, я увижу разложенные веером журналы на столиках, как в кабинете дерматолога. Увы, ничего подобного». Коробка зала ожидания такая же пугающая и стерильная, как в фильмах, только фильм не может передать запах антисептика. Я делаю усилия, чтобы остатки макарон, которые я съела час назад, не полезли из меня. Я регистрируюсь, и вскоре меня провожает по мрачному коридору неулыбчивый мужчина с седыми волосами. Я пытаюсь завязать разговор. «Как дела?» Он игнорирует меня, энергично шагая впереди. Мне хочется, чтобы он знал, что я так же, как он, стремлюсь к справедливости, и даже наполовину француженка. Никоим образом не нарушительница, однако ему плевать. Кажется, он считает меня преступницей. Я напоминаю себе, что нахожусь в полицейском участке, вызвана на допрос. Что еще он может подумать? Меня проводят в одной из тех комнат, которые знакомы мне по фильмам. Я знаю, все считают, что в кино все раздуто, преувеличено но нет лампы дневного света настолько яркие что я почти уверена что выйду отсюда с обгоревшей кожей смотреть на них все равно что смотреть на солнце возможно это своего рода предварительная пытка я обрабаню пальцами по металлическому столу который разумеется прикреплен к полу краем глаза замечаю камеру в правом верхнем углу под потолком они наблюдают за мной я понимаю что хмурюсь хмурится ли виновная Я изображаю спокойствие. Я даже улыбаюсь. Стоп, улыбаются ли виновные? Наконец входит Дарманен, вытаскивая меня из мыслей об этом. Ее напарник отсутствует. Все время забываю имя этого мужчины, у него незабываемые черты лица и подбострастная манера поведения подчиненного, хотя он старше ее. Она млада, предполагая чуть за тридцать, но обручального кольца нет. На ней черное платье и красивый простой ремень с золотой пряжкой. Именно о таком облике я мечтаю, когда вижу на людях Гуччи с переплетающимися «Джи» и в моей голове звучит голос бабушки. Людям с деньгами не нужны ярлыки, скорее нечто изысканное и хорошо сделанное. Но у меня никогда не было денег, чтобы потратить их на ремень хорошего качества. Пришлось довольствоваться дешевым из «Таргет». «Теперь, однако, я могу купить тысячу отличных, хорошо сделанных ремней, если захочу». «Мне нужен адвокат?» Выпаливаю я, понимая, что не поздоровалась. В определенных частях Франции и с определенными людьми такая оплошность может повлечь за собой последствия на всю жизнь. Офицер Дарманен садится и открывает желтый блокнот для заметок. Я напрягаюсь, чтобы увидеть... «Есть ли в нем что-нибудь, что могло бы подсказать мне, что сейчас произойдет? «Он пуст. Полагаю, даже вблизи на её лбу не видно морщин. Нет даже тех мелких морщинок, которые начинают появляться у вас в возрасте чуть за тридцать и исчезают при активном нанесении увлажняющего крема». «Итак», — произносит она, — «она не ответила на мой вопрос об адвокате. Она увиливает, нужен ли мне адвокат?» Повторяю, я многозначительно. Я бы так не сказала. Она встречается со мной взглядом. Вероятно, не на данном этапе. Я чувствую себя неловко под её пристальным взглядом. Слово «вероятно» совсем не обнадеживает. Значит, я подозреваемая? Главное, подозреваемая. Потому что я наследница? Знаете, я не единственная, кому выгодна смерть моей бабушки. Она расслабленно откидывается назад и скрещивает руки на груди. «Нет, но вы наследуете больше всех, и у вас проблемы с деньгами, не так ли?» Я чувствую, что покачиваюсь на стуле. Я неосознанно балансировала взад вперед на передних ножках, и внезапно понимаю это, когда чуть не падаю на пол. Откуда она знает о моих проблемах с деньгами? Я открываю рот, чтобы защититься, но она резко обрывает меня. «Давайте просто проясним несколько моментов, хорошо?» Офицер Дарманен подается вперед, занося ручку над блокнотом. «Ваша бабушка прислала приглашение на эти выходные, чтобы вы и ваши подруги провели их вместе, верно?» «Это застает меня врасплох». «Вырылись в наших вещах?» Она кивает, но не приносит извинений. «Мы обыскали дом несколько раз, вам это известно». Одно дело осознавать это теоретически, совсем другое. Представлять чужие руки в своем белье. В моем личном блокноте, который я использую для записи, как самых банальных, так и глубоких мыслей, которые у меня возникают. О, Боже, они заглядывали в этот блокнот. Да, она прислала нам приглашение. Она человек старой закалки. И на вашем она написала, что хочет поговорить о своем завещании. Ну, да. Я сразу же понимаю, что мое «А» слишком растянуто. Это «А» человека, чувствующего вину. И вы поговорили? Нет, признаю я. Она очень устала. Теперь-то я знаю, что она болела. За ужином, в последней... На вечеринке в честь Джейд она сказала, что мы поговорим на следующий день. На следующий... Я чувствую, что мне дурно. Я вижу. Офицер делает пометки в своем блокноте, предусмотрительно отвернув его от меня. «Что именно вы видите?» Она проводит кончиком ручки по подбородку. «Я имею в виду, понимаю, в Америке ведь так говорят?» О! И вы утверждаете, что спали всю ночь. Вы ничего не слышали? Я уже говорила это, произношу я реще, чем намеревалась. И это правда. Эм. А теперь расскажите мне о своих друзьях. Джейд еврейка, не так ли? Какое это имеет отношение? вспыхиваю я, внезапно разозлившись за Джейд из-за вопроса, в котором слышится какая-то предвзятость или неприязнь. Ее фамилия Ассулин. Да. Но почему вы об этом спрашиваете? Я спрашиваю, потому что понимаю, что семья Джейд как-то связана с вашей. Мое сердце почти перестает биться. Знает ли она об ожерелье? Знает ли она о моей роли в истории с ожерельем? Что еще она знает? Я делаю паузу, задумываясь, как изложить ситуацию, какую часть истории раскрыть, и, наконец, решаюсь. Откуда вы это знаете? Офицер Дарманан пожимает плечами. Есть источники. Видите ли, это маленький город. Задолго до этого дела до меня доходили слухи, что ваша бабушка во время войны предала еврейскую семью и обрекла ее на смерть. Кровь застыла в моих венах. Откуда она это знает? Как ей вообще удалось это узнать? Вы ошибаетесь. Выдавливаю я с трудом. Все было не так. Почему бы вам не рассказать, как было на самом деле? Я... я не уверена. Наконец признаю я. Я никогда не обсуждала это со своей бабушкой, но просто знаю, что все было не так жестоко, как вы это представили. Однако Джейд знала, Джейд знала, что именно ваша бабушка предала семью ее отца, что она отправила их погибать во Я закрываю глаза. «Да», — шепчу я. «Вот почему она поехала учиться в Авиньон, В первую очередь, чтобы отомстить за свою семью? То, что она нашла вас, было просто бонусом?» «Она поэтому подружилась с вами?» Боль рикошетом проходит сквозь меня. Я признаю, что это всегда было немного болезненным вопросом. Я знаю, что мы с Джейд настоящие друзья. Я уверена в этом. Но какая-то глубоко укоренившаяся часть меня всегда задумывается, не возникла ли наша дружба из-за лжи. Я бы не сказала, что она пыталась за что-то отомстить. Продолжаю я после паузы. Она знала, что корни ее семьи здесь. Она знала обрывки болезненного прошлого своего отца. Увидев наш фамильный герб, который ее отец много раз рисовал гей, и услышав мою фамилию, она решила, что должна заняться этим. «Чем именно заняться?» — уточняет офицер. «Добиться справедливости, полагаю». «Наконец, решаюсь я. А что, если она, наконец, достигла своей цели, убив вашу бабушку? Если вы так считаете, то почему не Джейд, ваша главная подозреваемая?» «Почему я?» Офицер Дармена надкидывается на спинку стула, вертит в руках ручку. «Потому что если Джейд хотела бы убить вашу бабушку, у нее было 20 лет, чтобы сделать это. Почему сейчас?» «Конечно, можно допустить, что мы имеем дело с преступлением на почве страсти или спонтанным убийством, но, безусловно, у Джейда было много возможностей сделать это в тот семестр, когда вы учились в Авиньоне, и Джейд не предала гласности поступок вашей бабушке». Она легко могла бы это сделать. Не похоже, что это качество женщины, играющей в долгую. Я молчу. Значит, она не знает об ожерелье. Она не знает о картине. Она не знает, что Джейд все это время хранила молчание ради меня, чтобы сохранить репутацию моей семьи и достоинство моей бабушки, пока та была жива. Джейд рассказала мне всю историю, все, что ей известно. И, бесспорно, то, что сделала бабушка, достойно порицания. Вот почему я помогла Джейд украсть ожерелье. А это иллюзорная картина Ван Гога, которую, как утверждает Джейд, художник подарил в последний год жизни своей любимой медсестре в санатории. Предположительно, речь идет об усовершенствованной звездной ночи, еще более завораживающей. А медсестра? пра пра бабушка Джейд. Трудно понять, что правда, что предание. Я никогда не видела эту картину. Но если она существует, я обещала ее Джейд после смерти моей бабушки. Я могла бы рассказать все это офицеру Дарманен, но отдельные детали впутают меня в эту историю. И кроме того, несмотря на то, что я главная подозреваемая, я не собираюсь пихать свою лучшую подругу под автобус только для того, чтобы спасти себя. «Авикс?» — спрашиваю я. «Интересно, понятно ли ей, насколько сильно я хочу сменить тему?» «Что насчет Викс, которая при шокирующем повороте событий наследует 5 миллионов евро от моей бабушки?» «Я понимаю, что сейчас немного подставляю Викс, чтобы увильнуть от разговора от Джейд, но я не говорю о ней ничего такого, что неизвестно офицеру». «Мы не считаем, что у Виктории были веские причины для убийства», заявляет она. «5 миллионов евро — это недостаточно веские причины?» Если учитывать, что ваша бабушка ежемесячно в течение 20 лет отправляла ей 5000 евро, я чувствую, что задыхаюсь. Вы не знали? Мне было интересно, знаете ли вы? Повторите это еще раз, — шепчу я. Вы не ослышались, — произносит она, даже с некоторым сочувствием. Никто из них никогда не говорил вам? Нет. В моем голосе звучит сталь, и я вспоминаю о своих бесконечных денежных проблемах, о тех случаях, когда мне хотелось попросить бабушку о помощи, но я отказывалась от этого из гордости. Десять тысяч евро. Всего. Это все, что она мне подарила, помимо семестра обучения за границей, свадебного подарка, а также подарков на день рождения и Рождество. Я никогда не сомневалась в ее щедрости. Она была щедрой, но сейчас я не могу удержаться и сравниваю свои подарки с тем, что она делала для своей драгоценной Виктории. Ее драгоценная Виктория. Это уже чересчур. Это все просто чересчур. Не мудрено, что теперь многое встает на свои места. Викс пишет по три картины в год. Три хорошие картины надо отдать ей должное. Ей часто удается продать их за хорошую сумму может быть, 6 или 7 тысяч долларов. Но никто не живет на Манхэттене на 20 тысяч долларов в год, если только у него нет богатого покровителя. Раньше я думала, что Викс должно быть еще где-то подрабатывает, или что ее частично поддерживают подруги. Может быть, даже у нее был какой-нибудь богатый двоюродный дедушка, который оставил ей наследство, но не хотел мириться с тем, что она не может полностью обеспечивать себя сама. Невежливо говорить о деньгах. Я, как никто другой, следую этому правилу. Да, мне всегда казалось немного странным, сколько времени в течение рабочего дня Викс отводит творческим блужданием. Как она это называет? Насколько я поняла, когда однажды присоединилась к ней, это означало ходить по магазинам в Вест-Виллидж, обедать в лучших заведениях Гринвича и время от времени что-то зарисовывать в блокнот. Казалось, что настоящей живописи уделялось чересчур мало времени. Впрочем, кто я такая, чтобы комментировать ее рабочие привычки? Я думала, что она создала жизнь, которая работала на неё, которая поддерживала ее. Не все стремятся к статусу миллиардера. В жизни Вик сказалось слишком мало работы, но я думала, что просто завидую. Я не подозревала, что она могла позволить себе не утруждаться, потому что моя бабушка содержала ее. Почему? Мне кажется, что я испытываю жалость к себе и обиду, когда задаюсь вопросом, но почему? Почему бабушка не поддержала меня, свою родную внучку? «Однако мне интересно», — говорит офицер Дарманан. «Вы знаете, для чего она привезла все эти принадлежности?» «Какие принадлежности?» — спрашиваю я, все еще покачиваясь на стуле, и тут же вспоминаю огромный чемодан Викс, в котором, по ее словам, была одежда. «Значит, не знаете. А вы уверены, что вы лучшие подруги? Вы четверо». Я ощетиниваюсь от этого заявления, но должна признать, что понимаю, на чем оно основано. «Да, но у каждого есть секреты», — тихо произношу я, даже от самих себя. Полагаю, по крайней мере, Рабель вы уже не назовете своей лучшей подругой, не так ли? Офицер говорит, это не жестоко, скорее с любопытством. Нет, категорически. Но вы не ответили на мой вопрос. Какие принадлежности привезла Викс? Принадлежности для рисования. Их много. Ну, она художница. Я должна уточнить. Не для рисования, а скорее для реставрации. У меня в голове все переворачивается как если бы картина была повреждена и... Возможно, в любом случае это, вероятно, не имеет отношения к делу. Верно. Или наоборот. Страх покалывает мне затылок. Может быть, виной тому сильный поток воздуха из настенного кондиционера прямо за моей спиной. Интересно, проводили ли они исследования, определяя точную степень охлаждения, чтобы вынудить подозреваемого признаться? Я сижу и молчу. Пропавший Ван Гог и принадлежности для реставрации не могут быть совпадением. Они могут понадобиться для картины, поверх которой что-то нарисовано. Я думаю, встреча Викс с бабушкой, той, которой, предположительно, никогда не было. Может, речь должна была пойти именно о реставрации Ван Гога? В голове у меня сумбур. Я не могу примириться с тем, что только что узнала. «Арабель?» — наконец спрашиваю я тихим голосом. Есть какие-нибудь секреты, кроме того, что она трахалась с моим мужем? Мне сразу становится стыдно за столь вульгарное высказывание. Но должна ли я при данных обстоятельствах использовать более вежливое и витиеватое определение? На нынешнем этапе лучше называть вещи своими именами. Нет, насколько мне известно, нет. Офицер пожимает плечами. У нее твёрдое алиби, в отличие от остальных. Мотива нет, и она ничего не унаследует. Кроме того, она очень богата. «Да, я знаю, насколько она богата. Добилась всего сама. Успешная, красивая. Что ж, тогда, если вы меня не задерживаете, я пойду». Я встаю, но мои ноги подкашиваются. Я в смущении опускаюсь обратно на стул. Было бы куда более неловко просто упасть. «Вы можете идти. Офицер Дармана не жестоко со мной. У меня нет ощущения, что она получает удовольствие от моей боли, но она думает, что это сделала я». «А что насчет охранника? Кто-нибудь защитит нас?» — спрашиваю я, хотя уже знаю, что это бесполезно. Она пожимает плечами, ее губы изгибаются в почти извиняющейся улыбке. «Мы думаем, что убийца достиг своей цели. Письмо украдено. Больше не должно быть никаких... Как вы, американцы, это называете? Выходок?» «Выходки. Это звучит почти так, будто она шутит об убийстве моей бабушки. О крахе моей жизни». О развале моей дружбы, моего брака. Я знаю, что она не намеренно использовала это слово, чтобы опошлить эти вещи. Она просто не знает его конкретного оттенка и смысла. Мы допускаем небольшие ошибки, подобные этой, когда говорим на языке, который не является для нас родным. И все же я чувствую, как во мне вскипает иррациональная ненависть к этому прекрасному, кажущемуся идеальным офицеру, чью бабушку не убили чей муж не предал её самым отвратительным образом и чья жизнь не в руинах. «Я сама найду выход», — бросаю я и спешу мимо нее, не попрощавшись.